Глава 74 Когда неловкое молчание стало ловким, если такое бывает, а, впрочем, после сукабабы Паркер решил, что бывает всякое, он сказал «Спасибо». Крот повернул свое, покрытое жогами лицо, и кивнул «Нет, правда, спасибо». «Ой, не начинай! Сейчас слезы и слюни пустишь, не надо мне этого!» Он махнул рукой. Это мой долг, пока я выполняю миссию. Миссию, значит. Страж сделал вторую мысленную пометку. Первая была о том, что кроту нельзя доверять, а вторая, если дело касается миссии, можно. А раз он стал делать мысленные пометки, то как-то сам, не замечая, умчался в далекое воспоминание, где также, сидя за рабочим столом в столбик, ставил плюсики и минусы. Плюсы значили положительные пункты в работе стража, а минусы, соответственно, то, что не нравилось. Тогда в кабинете почему-то перегорел основной свет, и только настольная лампа отбрасывала тусклое зеленоватое свечение. Паркер погрыз кончик ручки, покатал ее между пальцев, осмотрел список. Плюсы с минусами делили тетрадный лист и шли ноздря в ноздрю. От этого становилось все тоскливее на душе – Наставница говорила еще молодому Паркеру, что в работе он найдет утешение. Не нашел. Работа как работа. Да, ответственная, но без какой-то индивидуальности. Страж чувствовал себя атрибутом декорации, и в случае чего, когда придет время, его просто сменит, Как тот самый интерьер с перестановкой мебели. Передвинут, или в его случае задвинут, в застенок. Затем пришла свонг. Что ж, Свонг добавила его серым денькам цветных красок. Было весело. Они шутили, подкалывали друг друга, рассказывали забавные истории и сомнения ушли на задний план. Он и забыл о тетради и о том, что на самом деле минусов оказалось больше, чем плюсов. «Знаешь, вот я смотрю на твою кислую рожу и думаю», начала Свонг, закинув ноги на свой стол. «Какое выражение лица у тебя, когда ты реально недоволен?» Паркер скорчил лицо, ну, насколько получилось. «О! А покажи, как ты радуешься!» Паркер показал. «Еще одно! О!» «Я слышала, что раньше люди делали подтяжку лица, и лицо...» Она обвела пальцем свой овал. Как бы стягивалась и превращалась в натянутую маску. «Точь-в-точь, -точь, как у тебя. Ты тоже, значит, успел?» «Ха-ха, смешно!» Саркастически ответил Паркер и уставился в экран монитора. Он смотрел в монитор, но ничего не видел. И ведь так и есть. Когда он улыбался, радовался мелочам, получал удовольствие от жизни. Может, он родился с дефектом, сломанным, покореженным изнутри. А теперь вот вынужден жить с этим самым изъяном, сломанным человечком. Жаль, что когда он штудировал учебники криминалистики, все примеры были сплошь негативные. Как люди крали, убивали, причиняли друг другу увечья. Все это не сделаешь с искренней улыбкой на лице. Выходит, он как бы загрузил в себя все самое плохое, вытеснив все то хорошее, что, возможно, было, но ушло. Безвозвратно ли? Паркер почувствовал, как защекотало в носу, как увлажнились глаза. Он почему-то поднял голову и уставился на вентиляцию, подумав, что дело в ней. А не в том, что он за долгое время прикоснулся к чему-то неизведанному в себе, что живет и, наверное, ждет, когда на него обратят внимание. Паркер вытер нос, заставив себя переключиться на важное, рабочее. На то, где число проставленных минусов в столбик было больше. И решил, что, наверное, так у всех. Что все просто свыклись и терпят. Что жизнь — это просто склеенные вместе минусы, что образуют колею, линию, путь. А ты по этой колее ведешь себя, пока в конце концов не увидишь финишную черту. Еще один минус, только по вертикали. И путь твой будет завершен. А тебя заменят другим атрибутом с похожей функцией. Свет в комнате моргнул, и Паркер вернулся в реальный мир.